Невозможность феноменальных проявлений при отсутствии требуемых условий. 11 октября 1935 года. Никто, даже величайшие духи, не обладают неограниченной возможностью. Все они подчинены космическим законам и потому могут пользоваться своим великим знанием и силою, когда космические условия благоприятствуют. Каждое чудо, совершенное безосновательной причины рассматривается архатами как насилие. Сказано, даже архат может спуститься злоупотреблением чуда. Конечно, окружающие условия во времена Христа, так же как и теперь, чрезвычайно редко отвечали возможности чуда, потому и Христос не всегда мог исцелять приходивших к нему. В Евангелии от Матфея Глава 13 стих 58 сказано «И не совершил там много чудес по неверию их». Так желаемое дается тому, кто может воспринять его. Во всем нужна кооперация или сотрудничество.